Глава четырнадцатая, в которой я ностальгирую, горю, лечу, скачу и падаю. Проезжая по пустынным улицам только что перезагрузившегося села, поймал себя на мысли, что ужасно скучаю по прежней тихой, спокойной и размеренной жизни. Жёсткая ностальгия рвала мне душу ровно до того момента, когда, тормознув у нужного дома, я выскочил из тачки и открыл калитку. Вылетевший из сторожевой будки здоровенный лохматый пес атаковал меня без единого гавка. Будь на моем месте обычный человек, сведенный с ума паразитом зверь, через секунду порвал бы несчастному горло и, оттащив труп в просторную будку, стал бы набивать утробу килограммами кровавой биомассы, окончательно превращаясь в ненасытную тварь. Но я был игроком двадцать шестого уровня. Способным в легкую выдержать атаку матерого медведя. Против сторожевого волкодава, я не стал даже использовать шпору. Легко увернувшись от собачьего прыжка, врезал кулаком по хребтине, пролетающей мимо псины. Истошно заверещавший пес отлетел к забору, где с перебитым хребтом не смог больше подняться на ноги. Не желая пачкать рук, я вытащил пистолет. и добил бедолагу милосердным выстрелом в голову. На собачьей скрики с дома выскочило двое аборигенов – мужчина и женщина. Оба примерно лет сорока. «Мужик, ты кто?» – спросил хозяин дома. «Пожарный», – хмыкнул я. «А мы не вызывали». «Коля, он шарика убил!» – взвизгнула хозяйка, ткнув трясущимся пальцем на лохматую тушу у забора. это не я а мой пистолет чего продолжил тупить колян мне надоел этот тупой треп на дороге и я просто вырубил обоих рукоятью пистолета не насмерть сдержав силу удара просто оглушил их потом вернув кобуру пистолет за каким то хреном потратил еще несколько драгоценных секунд чтобы отбросить тела от двери к забору Ну, типа, так эти двое точно уцелеют, когда дом запылает. «Тук-тук, эй, есть кто в доме живой?» — крикнул я в дверной проем. Но на призыв никто не откликнулся. И мне чертовски это не понравилось. Ведь дома же точно должен был быть пацан. Так сфига ли этот придурок молчит? Прыжком заскочив на короткую лестницу в сенях я вбежал в просторный коридор, и стал по очереди заглядывать во все выходящие из него двери. За первой оказалась пустая кухня с закипающим на плите чайником. Судя по двум стоящим на столе чашкам с остатками заварки и вазочке с вареньем, отсюда Колян с женой подорвались на роковую встречу со мной. За второй дверью была спальня, где пацана тоже не оказалось, но обнаружился младенец. мирно посапывающий в люльке у окна. «Твою ж мать!» Досадливо саданул я кулаком по косяку и, понимая, что совершаю чудовищную глупость, рванул к люльке и осторожно поднял малютку на руки. Из соседней комнаты донёсся звон бьющегося стекла. С ребенком на руках я рванул в соседнюю комнату и увидел, наконец, пятнадцатилетнего сорванца, вернее, его задницу. сверкнувшую при моем появлении в разбитом окошке. «А ну, стоять!» – отчаянно взвыл я ему вслед. И не рискнув с ребенком преследовать мальчишку через окно, рванул обратно в коридор, надеясь, выбежав через входную дверь, перехватить отважного беглеца хотя бы у калитки. Разбуженный моим криком ребенок, отчаянно заревел, я попытался его укачать, Но от моей тряски малютка завопил еще сильнее. Пробегая мимо кухни, я услышал громкий хлопок. И в спину мне, сбив с ног и буквально вышвырнув в сени, ударила огненная волна. — Походу газовый баллон взорвался, — мелькнула мысль в полете, и я покрепче прижал к телу маленький кричащий комочек. Мое укрепленное тело высокоуровневого игрока выдержало огненный таран. отбив правое плечо о затрещавшее в стене бревно я грохнулся на колени в метре от распахнутой двери, но ребёнка травм уберег. До полусмерти перепуганный творящимся вокруг мракобесия младенец испуганно примолк. Над головой бушевало вырывающееся из коридора пламя. Подняться в полный рост не было ни малейшей возможности. Опустившись на карачки, Кое-как на коленях и локтях я преодолел несколько метров и выбрался таки из горящего дома на улицу. Куртка на спине реально горела. Сбивая огонь, я тут же завалился на спину и еще несколько метров отползал от беснующегося пламени на спине. Ребенок в руках снова отчаянно заверещал. Изогнув шею, из лежащего положения я обернулся к калитке и, разумеется, никого там уже не обнаружил. Клиня себя последними словами за идиотское сострадание к цифрам, отчаянно закатил глаза, и вдруг наткнулся на настороженный взгляд пятнадцатилетнего пацана, затаившегося на картах у забора рядом с бесчувственными телами родителей. «Ну, хоть здесь мне, наконец, повезло. Гаденыш, ради которого я чуть не сгорел заживо, хотя бы не сбежал». «Ты, Вадик?» – прохрипел я. «Да, а вы?» «Пожарный, мля!» «Пожар!» – донесся истошный визг соседнего двора. Но заторможенный после перезагрузки кластера народ не спешил с ведрами на выручку соседям. Бревенчатый дом пылал, как факел. Даже в пяти метрах от него лежать становилось жарковато. «Зачем вы побили моих родителей?» — спросил пацан. — Придурок! Не видишь, что ли? Я спас их! Если б не выкинул из дома, они бы сейчас сгорели. — Я видел. Вы их ударили. — на болтовню времени не было. Каждая секунда на счету. — Слышь, пацан, ты умеешь брата успокаивать? — Это Мариша, сестра. Давайте. Осмелевший пацан подошел и забрал надрывающегося младенца. У него на руках малютка мигом перестала истерить и лишь изредка устало пахныкивала. Я поворочился на спине, гася в земле остатки тлеющих углей, и с мучительным стоном стал подниматься на ноги. — Ну чё там? — спросил я у разглядывающего мою спину пацана. — У вас сзади куртка насквозь прогорела? — сообщил пацан. — И в дыре видно кровавые волдыри на коже. Пустяки, хмыкнул я и присосался к отстегнутой от пояса фляжке. Чудище! Донесся отчаянный крик откуда-то с окраины села. Крик перешел в безумный вопль и резко оборвался. А вот и гости пожаловали! Подмигнул я пацану, возвращая фляжку обратно на пояс. А! -а, -а, -а! Донесся новый отчаянный вопль уже ближе. через несколько секунд оборвавшийся так же неожиданно, как предыдущий. «Что это, дяденька?» – спросил пацан. «Это топтуны пожаловали», – честно ответил я. «Если хочешь жить, поехали со мной». Не дожидаясь ответа, подхватил его в охапку и вместе с хныкающим младенцем потащил в стоящую у калитки машину. «Не хочу так, нет! Там мама с папой остались!» Я их не брошу! Спакуха, пацан! Цыкнул я на парня, усадив рядом на пассажирское сиденье. За родителей не переживай, они у заборчика тихонько лежат их не заметят. А вот написк сеструхи твоей, топтуны, как тараканы на грязь, со все округи сбегутся. Нет, я не на паузу! Помимо воздействия активированного мною удара, От дальнейших протестов и споров пацана удержало еще и появление в конце улицы двухметрового, широченного монстра на костяных пятках. «Ну, родимая, не выдай!» – пробормотал я, запуская мотор. С перепугу я недостаточно плавно отпустил сцепление и тронулся срывком. И тут же едва не спалил мотор, отчаянно газуя во время разворота на первой передаче. Натужно взревев, Уазик отреагировал на варварское обращение серии хлопков. Просто чудо, что не заглох и вырулил до конца. Привлеченный раздавшимся шумом, Таптун ринулся вдогонку за машиной. И тут же, с характерным цокотом пяток по асфальту, в конце улицы появились еще две высокоуровневые твари. Манипулируя рычагом переключения передач, я быстро разогнал машину до максимальной скорости. и стал, наконец, отдаляться от почти нагнавшей нас троицы топтунов. «Впереди!» — отчаянно взвыл мой пассажир. И я в отчаянии заскрежетал зубами, тоже заметив несущегося из проулка на перехват четвертого топтуна. Я гнал тачку уже на пределе, но топтун все равно успевал перехватить меня. Спасительное решение пришло в голову за несколько секунд до удара. «Пухом!» Выдохнул я фразу-активатор. Почувствовав легкость, выдернул ноги из-под руля на сиденье и, подхватив за шиворот мальчишку, за миг до столкновения оттолкнувшись ногами, взмыл вверх. Под ногами разогнавшийся УАЗ на полном ходу протаранил бочину высокоуровневой твари и от страшного удара буквально развалился на части. Топтуну тоже изрядно досталось. С покореженным боком и сломанными ногами, он отлетел в сторону и уже не спешил подниматься. Спланировав на дорогу в нескольких метрах от горящей машины, с непострадавшими детьми в руках, все еще находясь под воздействием дара, я длинными, кингуринными прыжками поскакал в гору. До выхода из тела оставалось всего полторы сотни метров. Но, несмотря на все мои старания, Цок от костяных пяток за спиной быстро приближался. Действие легче пуха закончилось примерно в 50 метрах до окончания асфальтовой дороги. Отбросив вперед пацана с младенцем на руках, я приказал ему бежать вперед и рухнул под воздействием начавшегося отката. Находившийся под душеловом Вадик не посмел меня слушаться и рванул вверх так, что пятки засверкали, Я выполнил задание. Пацан успеет выбраться под защиту отряда Шила, а значит, будет спасен. Но мне осталось лишь героически сдохнуть по тройным ударам уже практически добежавшей троицы топтунов. Или... А че? Маны вроде должно хватить. Эх, где наша не пропадала? Левак!